А этот обед близился к завершению. На грязных тарелках красовались объедки, полупустые бутылки сгрудились в центре стола, подобно недобитым остаткам вражеской армии, попавшей в окружение. А белоснежная еще недавно скатерть покрылась жирными пятнами. Просто удивительно, сколько разрушений за столом способен учинить десяток едоков, не сдерживаемых этикетом. Гемил Сигавар, сидевший во главе стола, тщательно следил за тем, чтобы лицо не исказило брезгливая гримасса. Его тарелка с едва тронутым вареным окунем служила образцом порядка в пиршестве, больше напоминавшим жаркий бой. Скатерть вокруг тарелки герцога оставалась белоснежной, а наполовину опустошенный бокал гернийского белого соперничал чистотой с горным ручьем. Герцог остался верен своим привычкам и по-прежнему не мог терпеть грязи за столом. «Лавочники» — так думал он о тех, кого в королевстве привыкли называть лордами. Разбогатевшие лавочники, получившие в руки власти от рождения лишенные вкуса и изящества Грубые, чванливые олухи, привыкшие мерить все на вес монет Ищущие выгоду во всем, даже в обеде, которым их нынче угощал граф Мирам Принимающий заговорщиков в своем особняке, похожем на дворец Бесплатно, значит нужно и съесть как можно больше Десяток свинных рыл, чавкающих над корытыми, такими гемел видел их В другое время он не сел бы с ними за один стол, но сейчас... Сейчас они были нужны ему. «Господа!» — звучного позвал он, видя, что лорды, управившись с едой, начали припираться по своим пустяковым делам. «Господа! Давайте же вернемся к беседе!» «Тише!» — гаркнул Тибел, сидевший по правую руку от герцога. «Шумный и грубый лошадник, сколотивший состояние на поставках своих кляч армии. Хватит галдеть!» Геммел едва заметно поморщился и склонил голову, словно благодаря лорда за вмешательство, но на самом деле скрывая гримасу. Лорды примолкли и обратили взоры к герцогу, дожидавшемуся тишины. «Итак», — произнес Геммел, когда стихли последние шепотки, — «мы собрались сегодня здесь, под крышей гостеприимного графа Мирама, чтобы обсудить то дело, которому мы посвятили все свои силы — спасение отечества от северян из Тарима. Каждому из вас были даны поручения, и почти все выполнили их в меру сил. Сегодня мы должны решить, что нужно сделать, чтобы успеть к назначенному сроку. Не торопитесь, герцог бросил толстяк, вытиравшись жирные пальцы салфеткой. Давайте сначала обсудим вопрос, волнующий всех нас настолько, что мы откликнулись на ваше предложение собраться днем. Лорд Корл. Герцог поджал губы, стараясь скрыть негодование. Вы и правда думаете, что существуют вопросы, которые нужно обсуждать прежде, чем мы обсудим нашу готовность защитить Отечество? Еще как думаю, буркнул толстяк, лишь недавно купивший право лордства на средства, полученные из северных золотых рудников. Это наша безопасность, вот о чем я говорю. В самом деле Гемел подал голос, сидевший рядом с корлом худосочный старик, походивший на высохшего подростка. «Что это за история с Летто и Вероне? Стража носится по улицам, будто лишенная. Кто разворошил этот улей?» «Ни Лето, ни Вероне не были допущены в круг посвященных», — ответил Гемел. «С какой стати интересоваться их судьбой?» «Да потому что, прах возьми, вся стража стоит на ушах», — бесцеремонно вмешался в разговор их сосед. «Как бы они ни дознались о наших делах, мне кажется, сейчас неподходящее время для защиты интересов, как бы это сказать, отечество». Подхватил толстяк Коррелл. Быть может, нам наоборот нужно затаиться, пока стражи этот проклятый птах не узнали то, чего им не следует знать. Гемил медленно поправил манжеты, стараясь сдержать резкий ответ. В конце концов, хоть они и ниже него, как грязь ниже солнца, но эти болваны должны быть уверены, что все идет по плану, иначе они струсят, побегут и провалят все, что создано тяжелым трудом. — Еще раз повторю, — тихо произнес герцог, — ни лорд Лавен, ни лорд Верония не входят в круг посвященных. Как бы ни старалась стража, она не сможет узнать от лордов то, чего они не знают. Наши секреты надежно скрыты от дознавателей, и от выродка птаха. — И все же, что там случилось? — настойчиво поинтересовался Корол. Я слышал, что это была вовсе не дуэль. — Говорят, младшего лет-то убили, — поддержал его старик. Дим, получивший лордство в наследство с титулом графа полвека назад. Да так, за все это время и не проявивший себя ни в чем, кроме создания огромных карточных долгов. В самом деле, герцог подал хозяин дома Мирам. Помнится, не так давно мы обсуждали возможность привлечь на свою сторону именно лорда Летта. Тогда обсуждение ничем не кончилось, но мы все обеспокоены развитием событий. Кажется, со смертей не планировалось? Гемил, не скрываясь, тяжело вздохнул. Если даже верный Мирам возвысил голос против него, то чего ожидать от прочей своры лавочников, стрясущихся за свои шкуры? Придется дать им какое-то объяснение, и достаточно правдоподобное, чтобы не позволить разгореться огоньку подозрительности, уже тлеющему в свиньих глазках. «Дуэли действительно не было», — сказал Геймил, стараясь взвешивать каждое слово. «Младший Летто случайно узнал тайну, которую ему не следовало знать, и был...» устранен. Как герцог и ожидал, после его слов за столом воцарился хаос. Лорды орали, будто лавочники на базаре. Одни возмущались тем, что от них скрывали важную информацию, другие обвиняли соседей в разглашении тайны. «Тихо!» — снова ряфнул Тибел, едва не огрушив Гемела. «Хватит орать!» Скачившие на ноги лорды стали опускаться на свои места, но дневный шепот висел над столом душным облаком. «Гемел!» — свистящим голосом процедил толстяк корел. Вы обещали, что лорды не пострадают. — Я обещал, что возвысятся достойные, — отрезал герцог. — Недостойных же мы не потерпим в своих рядах, помните об этом. Велика награда тем, кто не жалеет себя, а тем, кто предаст, тем и возмездие будет великим. Оглядев притихших лордов, Гемил поднялся на ноги и вышел из-за стола. «Наша цель – спасти отечество от иноземных захватчиков», – продолжал он, шагая вдоль ряда кресел. Силой им не удалось захватить Ривостан. Теперь они пошли на хитрость, желая завоевать страну не силой мечей, а предательством. Грядет измена величайшая – возведение на трон нашей отчизны отпрыска чужой крови, представительницы семейства, которая вынашивает тайные замыслы о порабощении нашей страны. Но мы не допустим, чтобы нами правили северные варвары. «Ни прямо, ни косвенно. Нам есть чем отвергать торжению». Резко остановившись, герцог развернулся к столу и заложил руки за спину. «А теперь, — холодно продолжил он, — извольте отчитаться в том, что каждый из вас сделал для ревостана в этот непростой час испытание верности». Совет занял много времени. Запуганные лорды шумно оправдывались, сваливая вину за неудачи друг на друга. Их препирательства сводили Гемела с ума, но все же он больше не срывался, стараясь выбить из толстосумов как можно больше подробностей. Вскоре стало ясно, что большую часть заданий они провалили, но и того, что они успели сделать, вполне должно хватить для осуществления плана Гемела. Основную часть работы он проделал сам, с помощью верных людей, конечно, а от этого сборища жадных до наград недоумков, возомнивших, что новый король одарит их всеми благами, ему нужно было не так много. Мелкие поручения, вроде закупки провианта вооружения, съем пустых домов на свое имя, все это было сделано. И, конечно, самое главное – деньги. Их лорды давали неохотно, но исправно. Деньги, на которые можно купить верность наемников и придворных Гемелу, очень пригодились. Этого он хотел от лордов, это и получил. Гемил уходил первым. Его провожал сам хозяин дома граф Мирам. Он провел герцога по темным коридорам, которым не впервые было видеть, как гость тайком покидает особняк. И выпустил Гемела через тайную дверь в соседнем здании, что на вид никак не было связано с особняком. Герцог, очутившись на узкой улочке, плотнее закутался плащ и надвинул на глаза шляпу. Он пришел пешком, не решаясь использовать свой экипаж, который был слишком приметен, и обратный путь также предстояло пройти самому. Гемил терпеть не мог пешие прогулки, но в этом случае дело того стоило. Едва его высокая фигура скрылась за поворотом, как от стены рядом с потайной дверью отлепилась тень. Микс спустя она превратилась в человека в длинном черном плаще. Внимательно посмотрев спину уходящему заговорщику, тень извлекла из недр плаща крохотный комок перьев. Это была маленькая птаха, воробей, которых столицы полным-полно, но голова птицы была закрыта кожаным колпачком, словно у настоящего охотничьего сокола. Тень обернулась, бросила взгляд на особняк, где лорды-заговорщики еще допивали вино, и покачала головой, словно сожалея о чем-то. Потом быстрым движением свернула шею воробью. Через миг у потайной двери остался только маленький трупик птахи. Тень исчезла.